Глава тринадцатая. Кровать. Натали. Когда Роза ушла вслед за полицейским, я развернулась к Карнелу. «И что мы теперь будем делать?» Все, что пожелает моя госпожа», — отозвался мужчина, почтительно склонив голову. «Как давно ты ел?» — уточнила я. Он задумался, потом ответил. «Вчера вечером». «Почти сутки назад». Сочувствием посмотрела я на него. «Предлагаю спуститься на первый этаж, чтобы ты мог нормально пообедать». «Вы очень добры, моя госпожа», — посмотрела на меня с благодарностью. «Изволите, чтобы я шел прямо в халате, или прикажете облачиться в то, что почистила леди Роза?» «Нет, в халате не нужно. Лучше оденься в свои вещи», — отозвалась я. «Прямо здесь или в ванной?» — уточнил он. «В «Ванной», — махнула я рукой. Взяв аккуратную стопочку, Ирнел послушно отправился одеваться, а я еще раз пробежалась глазами по документу. «Может, не менять имя Натали, оставить так?» С другой стороны, завтра должен прийти Томас, который принесет мне документ о гражданстве. Там-то будет написано «Наталья». Чтобы в будущем не возникло никаких проблем с бюрократией, лучше исправлять все ошибки в документах как можно быстрее. Так что надо дождаться прихода Томаса. Он говорил, что явится в полдень. Но полицейский упомянул, что прием граждан в управление завтра с 8 утра до полудня. «А мне нужно идти в управление уже с документом о гражданстве». Так что в полицию придется идти послезавтра, имея оба документа на руках. И о гражданстве, и свидетельство о владении рабом. Завтра вообще день будет насыщенным. Утром Томас, а в семь вечера я отправляюсь рисовать гаремников розы. Наверное, Ирнел будет меня сопровождать. Чтобы закончить картину, мне понадобится дней пять напряженной работы. И есть вероятность, что у меня прибавится еще один раб. Джереми будет подарен мне хозяйкой таверны, Так что есть надежда, что она позаботится о нем. Выделит кровати для него тоже. Но как мы будем жить тут все втроём, и как мне прокормить своих невольников, я не представляла. Три месяца я, конечно, продержусь. Но что будет потом, меня тревожило. Денежного подарка от императрицы хватило бы на мое скромное существование еще на три месяца. Но я теперь не одна. Идти кому-то в услужение совершенно не хотелось как и отправлять своих рабов в шоурумы, к шесту. Оставалась одна надежда, что я быстро обрету известность как художница, и мне посыпятся заказы. Пока я пребывала в раздумьях, в дверь постучали. Как оказалось, двое мужчин принесли для эрнела кровать. Поставив ее у окна, они сходили за довольно толстым матрасом, подушкой и одеялом, и при мне заправили эту кровать чистым бельем. Госпожа Роза велела передать вам привет и пожелать хорошего дня заявил один из мужчин перед уходом. Взаимно улыбнулась я. Хотя бы одна из проблем была решена, Ирнелу не придется спать на кресле. Да, это королевская перина. Изумленно пробормотал он, выйдя из ванной и увидев свое новое спальное место. Надеюсь, тебе тут будет удобно, отозвалась я. Мужчина посмотрел на меня с благодарностью. Спасибо вам за заботу, моя прекрасная, госпожа. Ладно, пойдем, тебе нужно поесть, сказала я и пошла к выходу. Ирнел за мной. Спустившись в обеденный зал, мы заняли свободный столик. «Леди Наталья, рад вас видеть!» Подскочил к нам рыжий официант. «Чего изволите?» Он протянул мне меню, которое я тут же передала Ирнелу со словами. «Вот, выбирай!» Все, что хочу!» — опешил отчасти мой невольник. «Да, конечно!» — ответила я ему и обратилась к рыжику. «Шон!» «Надеюсь, госпожа Роза успела тебя предупредить, что отныне у меня есть раб». И его пропитание первые три месяца в таверне будет за счет казны. Да, конечно, леди Наталья, не волнуйтесь об этом, закивал Шон. Бегло просмотрев меню, Ирнелл выбрал несколько сытных блюд, а я заказала себе чай, десерт и мороженое. Официант оперативно принес все это на наш столик, и мы с Ирнелом приступили к еде. Первое время я помалкивала, давая мужчине возможность утолить голод. А потом спросила то, что интересовало меня больше всего. Ирнел. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ты называл себя вольно отпущенником. Ты был рабом, верно? У кого и как долго? Как тебе удалось обрести свободу?